364 гуру. Плыть против течения и против ветра куда труднее, чем по ветру и по течению. Но учение света всегда идет против обывательского уклада жизни и обывательского мышления. Само слово, революция означает восстание против обычности. Мы за необычность. Ее утверждать среди жизни обычной настолько нелегко и непросто, что только сильное закаленное сознание в состоянии удержать направление. Шлем сильным привет.